Глава восьмая. Три часа. Полет нормальный. Вот поэтому и придется ехать в столицу во дворец кощею, Только сердце мира сумеет распознать истинную силу ее источника. Угрюмо буркнул Колоброд Колобродович, сердито сверля кота глазами. Если бы сила сама откликнулась. Разве ж повез я попаданку к демону в пасть? Раскрыв рот, Алина слушала внезапное откровение стражи лесного и пыталась осмыслить сказанное. «А если это ваше сердце мира покажет, что я – это она, пропавшая Аделина, тогда что?» «Кощей тебя не получит в любом случае», – отрезал Леший, не сводя с девушки тяжелого взгляда. «Если ты потомственная ега наша или нет – это другой вопрос». Колоброд раздраженно зыркнул в сторону кота. «Если ты – потомственная ега сердце пробудет твою силу, и тогда никакой Кощей нам не страшен. Уйдем переходами к избе». «Отгородим пеленой забвения лес. Сквозь нее никакой бессмертной не достанет». «А дальше что?» — фыркнул кот. «Будем жить, поживать, добра наживать, леших и еги не рожать? Так я тебе скажу, это и сейчас проблема. А уж если Алина — это ега, не будет она сидеть и прятаться от мира. Меч сам в руки прыгнет, и пойдет она врагов крушить». Одна уже такая сходила. Рявкнул колоброд. Не пущу. Да так рявкнул, что с деревьев птицы повзлетали и заметались в небесах, выглядывая врага. Гусь лебеди на лапы попадали, испуганно попрятав головы под крылья. Из боставнями хлопнула, а внутри что-то возмущенно заголосила Бранка. Брони, горячись, девушку пугаешь. Володар шагнул к стражу лесному. Осторожно коснулся плеча и тут же зашипел. Ну ты и горяч. Тряся обожженной рукой, скривился волк. Алина охнула и метнулась к Володару, старательно не обращая внимания на Лешего. Да уж, пугать колоброд умеет знатно. Но калечить друзей в гневе – последнее дело. Возмущенно сопя, девушка принялась лечить раненую мужскую ладонь. «Прости, Серый», – раздался за спиной голос стража снова. «Да ладно тебе, я все понимаю, но ты не прав». Володар качнул головой в сторону Алины. «Яга или нет, не будет она дома сидеть. Милости от природы кощей ждать. Не в ее характере». Леший было снова взерепенился, порыв ветра разметал траву на поляне, взъерошил птичье перья, посрывал головки цветов. Но Адепка так на него посмотрела, что страш лесной опешил и как-то сразу пришел в себя. Тут еще и Тимофей подоспел, хвостом махнул, глазом моргнул, и мужская ярость сошла на нет. И только упрямство нет-нет, да и полыхало молниями во взгляде колоброда. Алина закончила лечение, с удивлением разглядывая новый цвет своей магии – изумрудно-сиреневый. Привычно создавая петли целительного заклинания, адепка отмечала изменения структуры магической связи. Рисунок стал более глубоким, а узлы магической решетки наполнились двойным сиянием. Отчего-то целительница была уверена, что двойная магия несет в себе кроме лечебных свойств и защитная функция. Интуиция ученого уверяла, что в ближайшее время никакие ожоги волку не страшны. Во всяком случае, исцеленной руке уж точно. Девушке очень хотелось проверить свою теорию. Но человеколюбие взяло верх. Просить волка засунуть руку в открытый огонь – этого точно Гринпис не одобрит. Да и сама Алина на такое не способна даже во имя науки. Пока адепка лечила волка, леший успокоился, изба пришла в себя, гуси-лебеди снова принялись чистить перья и распутывать длинную упряжь. Кот уселся в шаге от адепки, не сводя с нее довольного взгляда. Колоброд потоптался на месте, пожал плечами и присоединился к стае. Полчаса спустя мир вокруг пришел в себя, солнце засияло ярче, птицы в лесу запели бодрее, Девушка перестала злиться на Лешего за неуклюжую попытку определить ее судьбу. Очень хотелось закатить скандал, но этим женским умением Алина не владела. Аргументы и доказательная база куда лучше немотивированной агрессии и бездоказательных воплей. Поэтому, закончив с лечением волка, девушка молча покинула поляну, скрывшись в избе. «Дурак, ну дурак!» – муркнул кот и слинял вслед за Алиной. С того момента, как Тимофей озвучил свою версию, черного нахала как подменили. Нет, ехидство и кошачья наглость никуда не делись. Алина была уверена, что и с родной егой котяра вел себя точно так же. Но фамильяр словно окончательно признал в ней хозяйку, и девушке казалось, что между ними медленно, но верно вырисовывается магическая связь. Адепка начала чувствовать кота сквозь стены, ощущать его местонахождение на уровне инстинкта. В голове зудели научные эксперименты по изучению зарождения новой связи, но девушке хоть и с трудом удалось приглушить жажду исследований. Вряд ли его кошачье величество согласится дать шерстинку и провести пси-тесты и маканализ. Хихикнула про себя исследовательница, представив кота, опутанного проводочками, спокойно восседающим в центре узла линии. В избе Алина попросила Бранку приготовить на всех чай и пирожков. Посидела с улыбкой на скамье под негромкое ворчание скатерти-самобранки о наглых стражах, застрявших в домострое. Взяла поднос, заставленный мисками со снедью и чашками с чаем, и вернулась на поляну. Кот не отставал от девушки ни на шаг, сопровождал ее, задрав хвост и воинственно распушив усы. Володар и Колоброд возились с гусями-лебедями. Черный лебедь что-то негромко гагакал, взмахивая крылом. Мужчины слушали, отвечали и продолжали разбирать упряжь. Алина поставила поднос на низкий столик, неведомо, как появившийся возле крыльца, и позвала всех перекусить. Дождалась, когда все выпили по чашке чая, съели по паре пирожков и высказалась. «Яга я или нет, время покажет», — не сводя серьезного взгляда с колоброда, начала Алина. «Я тронута твоей заботой обо мне и на мирянке. Я понимаю, чем она вызвана. Страш Лесной хотел что-то сказать. «Не перебивай, пожалуйста», – остановила девушка Лешева. «Я понимаю твой страх, и я верю, что ты не позволишь меня обидеть, и вместе мы справимся с неприятной ситуацией. Но для этого я должна знать и понимать картину мира, а ваши тайны и недомолвки, предположения и фантазии на тему будущего не облегчат задачу. Думаешь, я не догадалась, о чем вы шептались после истории с Лесой?» Да и Тимофей не очень-то скрывал свои догадки. И Бранка пару раз обмолвилась. Ты не понимаешь. Упрямо начал Страш Лесной. Коля, я многое не понимаю в этом мире, который минутами мне кажется чем-то родным, но позабытым. Во дворец мы все равно попадем, как бы тебе не хотелось нас всех от этого избавить. Думаю, будет намного проще, если вы расскажете мне все свои догадки и предположения в мой адрес. Тогда мы сумеем хоть немного подготовиться к неожиданностям. Алина уверенно заглянула в потемневшие глаза Лешего. «В любом случае, Володар Акелович прав. Яга или нет, я останусь, чтобы помочь вашему миру. Если понадобится, позову на помощь лучших магов нашей Академии. Вместе мы сумеем не только вернуть ваших егень, но и кощей к межмировому ответу призвать». Алина на секундочку замолчала, а затем выдохнула, глядя прямо в глаза Колоброду. «Пожалуйста, расскажите мне все» мужчина дернул бровью но не отвел взгляд девушка видела как меняется цвет роговицы от призрачно зеленого до глубокого изумрудного и легко светло улыбнулась поймав тот самый момент когда страж лесной принял непростое для себя решение хорошо дождемся лесу подготовимся к отлету за ужином и расскажем что в нашем мире произошло и почему думаем что ты можешь оказаться нашей аделиной Время пролетело незаметно. Мужчины починили упряжь, оглядели со всех сторон ступу, показали Алине, что внутри. Адепка восхищенно разглядывала убранство летательного аппарата. По диаметру шла скамья, обитая мягкой набивкой. Сверху лежал пушистый плед и подушки. Колоброд показал, как из скамьи сделать лежанку. А затем и пульт управления полетом. Путешественница хихикнула, обнаружив, что переключатель скоростей сделан в форме метлы. Сама панель располагалась на стене в виде карты мира. Ткнув пальцем точку, задал путь и полетел. Просто и доступно даже для тех, кто никогда не сидел за рулем мага автомобиля, как Алина. Под присмотром Володара с земли и колоброда внутри ступы, адепка облетела пару раз поляну на ступке, запряженную гусями-лебедями, а затем и часть леса. Леший переживал, но старался скрывать свои эмоции. Алина радовалась, как истинный ученый, открывший по меньшей мере новый вид разумных существ. Ступа слушалась девушку беспрекословно, стая летела плавно, без рывков. Связь с ложаком поддерживалась через портативный навигатор. Разговаривать с черным лебедем Алина не могла, но картинка передавалась через приспособление, и главный птиц знал, куда нужно лететь. Вылетать решили в полночь, не предупредив лихо, чтобы сохранить эффект неожиданности и успеть в столице собрать последние новости и сплетни. Жить Алине предстояло на городской окраине недалеко от леса. Оказалось, леши плохо переносят городской шум и не может долго находиться в каменных джунглях. Да магия стража снова начинают вести себя непредсказуемо, соприкасаясь с неведомой магией Кощея Бессмертного, кое в столице, как грязи, настолько силен пришлый демон, Силен, всесилен и всевидящ. К ужину, как и обещала, пришла лисица. Алина ожидала, что рыжая обернется девицей-красавицей. Но то ли лиса не захотела, то ли не была оборотнем. За стол села, как и была, в зверином обличье. Но перед тем, как все расселись, лиса подарила девушке плащ, сотканный из тончайшей паутины и украшенный внутри узором из капель росы. Наряд оказался непростой, волшебный. Если накинуть паутины наружу, станешь невидимой для мира. А если вывернуть вышивкой и накинуть на плечи, станешь неуязвимой для любой магии, даже самой темной. Девушка растерялась, посчитав столь щедрый подарок слишком большой благодарностью за спасение лисенка, но лисица фыркнула и не стала ничего слушать. Когда честная компания уселась за стол, Бранка потребовала хорошенько покушать, а уж потом за чаем с пирогами разговоры разговаривать. Сердиты кормилицы дружно решили не спорить, навернули гречки с мясом, салатиков отведали разнообразных, закусили малостольными огурчиками. Коту перепала жареная рыбка и миска сметаны. Когда на столе запыхтел самовар, распространяя по избе аромат еловых шишек, Алина требовательно посмотрела на Колоброда Колобродовича. Страшный лесной тяжко вздохнул, всем своим видом демонстрируя, что он противник фантазий и предположений, но котяра так выразительно мяукнул, что Леший смирился и начал рассказ. Мир, в который попала Алина, издревно принадлежал ведьмам всех мастей. Правили в нем потомственные егини. Мудрые ведуньи, умеющие ходить не только по другим измерениям, но и уходить в мир мертвых, провожая туда заблудшие, невинные и отчаявшиеся души. Вся нечисть и нежить, живые и мертвые, все подчинялись строгому, но справедливому совету Егинь. Старшая Берегиня, глава мира, выбиралась из биным кругом на 13 лет. Избы занимали чуть ли не центральное место в жизни ведуний. Они хранили память и знания всех поколений каждого рода. И являлись источником силы той части леса, в которой жила ега И одновременно порталом в разные миры, в том числе и в загробной. Избушки защищали всех существ в своем деле, При необходимости могли накрыть куполом невидимости свои угодья. Скрыть пеленой любое место. Как, например, изба за номером 35, на чью территорию попала адептка. Укрыла своих волков по просьбе вожака, когда стая отказалась служить захватчику. «Так вот, почему здесь так много дверей?» – подумала Алина и тут же удивилась. «Но их слишком мало, чтобы путешествовать по всем измерениям, известной нашей академии. А волчий проход – это прелесть, что такое неизученное». Девушка едва сдержалась, чтобы не перебить колоброда Колобродовича, Пообещав себе обязательно взять в оборот стража новые и уточнив все непонятные моменты. Мир и Егинь практически полностью покрывали леса. В каждом бурлил свой родник чистой силы. Бежали ручьи, питая магией все вокруг. Все потоки пересекались друг с другом, оплетая измерения силовыми линиями. В точке пересечения каждый находился колодец со своим водным хранителем. Не путать с водяным. Водяные жили в полноводных реках, управляли болотами. На своей территории проказничали и всеми возможными способами старались заманить к себе живых. По договору с егинями нечисть, а было их всего шесть в явном мире, по одному на каждую реку и окрестности. Имели полное право раз в год в русалью неделю выходить в свет и искать себе невесту. По доброй воле или по принуждению тут уж как водяной справится. Надо сказать, в явном мире жили не только егини. Никто и никогда не знал, как родовой источник распорядиться, одарит или нет магическими способностями новорожденную девочку или мальчика. Случалось так, что в семье еги наследник или наследница первенцы не получали дар, оставались обычными людьми. Бывало, магия просыпалась через поколения. У неотмеченных родителей рождались берегини и ведьмаки. Детей без силы любили не меньше, учились они в обычных школах, потом в академиях. Владели простым навыком слова – кровь остановить, леса помощи попросить, со зверем договориться. Строили свою жизнь сами, выбирая путь по душе. Егине эту возможность считали благословением. Поскольку те, в ком пробуждался источник, не владели своей жизнью. Она полностью навсегда принадлежала служению явному миру. Ега могла путешествовать, учиться и жить в любом месте, выходить замуж по любви, но всегда и везде являлась проводником жизни и смерти, хранительницей тайного слова, неиссякаемым источником безграничной силы. А такие ресурсы дорогого стоят. Поэтому не предпочитали жить в своем закрытом мире, чтобы не искушать магов, колдунов, демонов и прочих существ, обладающих магией. Но однажды все изменилось. Старшая дочь Верховной, на тот момент Еги, родилась неотмеченной. Девушку это жутко злило. младшие брат и сестра оказались сильными магами. Едвига тоже росла, одаренной во всех сферах. Блестящий ум, любовь к науке с детских лет вели ее к славе на научном поприще. Закончив Академию Целительства, защитив диссертацию, став ведущим ученым в области генетики, Едвига загорелась идеей пробуждения источника магии в неотмеченных. Мать пыталась образумить дочку, но девушка неистово верила в то, что непонятно непредсказуемый и несправедливый выбор родового источника можно обойти. Ее теории не находили отклика и поддержки среди берегинь и части лишенных магии. Верховная ега запретила дочери заниматься безумной теорией, но было поздно. В своих изысканиях Ядвига зашла так далеко, что переступила черту, стала темным алхимиком. Источник не пробудился, но с помощью чудовищного ритуала с жертвоприношениями девушка сумела не только вызвать потустороннюю сущность, но и заключила с ней сделку. Марана, царица ночи, богиня смерти и зимы, одарила Ядвигу силой в обмен на бесконечный источник магии. Так началась скрытая охота на Ягинь. Береги не стали пропадать. Старшие ведьмы родов сбились с ног, пытаясь выяснить причину и следствие, и найти виновных. В конце концов, все ниточки следствия, длившегося несколько лет, привели к ядвиге. Верховная ега раздавленная вестью об измене дочери, нашла в себе силы выступить на стороне истины. Безумная темная алхимичка предстала перед судом. Но было поздно. В момент вынесения приговора Едвига завершила свой последний ритуал. Берегини, созванные на судилище в качестве свидетельниц, присяжных, судей, сыскниц и других причастных к тяжелому и долгому поиску, исчезли прямо из зала суда. Сторонники темной алхимички превратили помещение в огромную ловушку-пентаграмму. Идеальное жертвоприношение – оплата царицы ночи по заключенному договору. Едвига стала единственной верховной правительницей явного мира. Несогласные преследовались и жестоко карались. Оставшиеся в живых ведьмы, наделенные магией, получили магическое клеймо и стали своего рода резервом. Вот тут-то Едвига и поняла, что сделка с богиней хуже сделки с дьяволом. Царица Ночи жаждала все больше и больше магии, желая заполучить власть не только над скрытым от других измерений явным миром, Марана жаждала вернуть господство над всеми отражениями сердца мира. Сердца, которое Егинь оберегали веками, сохраняя баланс. Знания о явном мире по давной традиции передавались самым достойным из сильнейших магических существ. И это стало роковой ошибкой, которая погубила Берегинь. В момент жертвоприношения в зале суда Едвига полностью перекрыла входы и выходы, оборвала все связи с другими измерениями. Ведьмы просто-напросто не сумели позвать на помощь. Но беда, как известно, никогда не приходит одна. Через полгода после того, как Едвига захватила власть, в явном мире объявился Кощей Бессмертный. Как он попал в запертый мир, никто не знал. Но через пару месяцев Верховная Темная объявила его своим женихом и практически отдала большую часть власти. Сама же снова окунулась в науку. Безумная, неотмеченная пыталась отыскать способы помочь своей богине захватить власть над отражениями. Твоя мать по какой-то невероятной случайности не попала на то заседание, когда Егинь принесли в жертву. Глухо закончил колоброд, но я потерял с ней связь, и с Аделиной тоже. В столицу на тот суд они отправились обе, и обе сгинули в кровавой жатве безумной едвиги. «И если ты — это Аделя...» То значит, мать сумела тебя спасти и защитить, накрыв абсолютным щитом невидения, снять который под силу только самой Еге или с помощью сердца мира. Но тогда Кощей узнает, кто ты, и мы тебя потеряем. Леши поднял на Алину взгляд полной тоски. Я не могу этого позволить, прохрипел колоброд, сжимая кулаки. Поэтому во дворец вместо тебя пойду я. Бархатный голос Володара разорвал полог тишины накрывший всех в избе.